ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ДИЕС ДИЕМ ДОЦЕТ День учит день. Имеется в виду, что накопленный жизненный опыт помогает нам лучше прожить каждый новый день. ЭРАНДО ДИСЦИМОС Мы учимся на ошибках. Сравните. На ошибках учатся. Facet experiencio caftas. Опыт делает людей осторожными. Сравните. На ошибках учатся. Humanum est errare. Человеку свойственно ошибаться. Лингвам канином комеди. Я съел собаку в этом деле. Дословно, я съел собачий язык, то есть имею в этом огромный опыт. Кводноцет, доцет. Что вредит, то учит. Сравните, на ошибках учатся. Узус магистр эст оптимус. Опыт лучший учитель.